Глава 36. Совещание назначили ровно на 10.30, и никаких академических 15 минут. Служака старой закалки дедушка считал пунктуальность одной из главных добродетелей полицейского. Тому, кто не укладывался, оставалось пенять на себя. Когда Томас появился в комнате для совещаний, и шеф, и прокурор Шарлотта Эмон уже были там. Калли с Эриком заняли места напротив инспектора. Карина села рядом с ручкой на готове. Томас заметил, что она подколола волосы. По крайней мере, попыталась это сделать, потому что не вместившиеся в заколку пряди свисали и торчали тут и там. При этом розовая блуза очень шла к ее загорелому лицу. Карина показала ручкой на блюдце посередине стола. «Угощайся, Томас!» Заскочила в кондитерскую по дороге сюда. Подсластить наши горькие будни никогда не лишне. Томас кивнул. «Спасибо. Все, что поднимает уровень сахара в крови и дает энергию, будет сегодня кстати». Дедушка прокашлялся. «Ну, <кхм> начнем. Маргет уже с нами?» Он вопросительно посмотрел на телефон, и ответ тут же заполнил собой все помещение. «Я с вами. Как там в Стокгольме?» «У нас температура воды 25 градусов, не говоря о воздухе». «Мы не жалуемся», — перебил ее шеф. «Давайте для начала выясним, на каком мы свете». Он повернулся к Томасу и откинулся на спинку стула. «Начнем с тебя». Томас вкратце изложил события последних суток и развернул рапорт из линчопинга. Согласно результатам анализов, Кики Бергрен была отравлена. Он сделал паузу, предоставляя пространство всеобщему замешательству. И все за столом посмотрели друг на друга, потому что не знали, как истолковать его последние слова. «Предположительно, крысиным ядом», — добавил Томас. «То есть причиной смерти стал крысиный яд?» Первый нарушила тишину Карина. «Отчасти», — поправил Томас. Экспертиза установила, что в крови Кики Бергрен содержалась смертельная доза варфарина который входит в состав крысиных ядов. Если это и убило ее, то косвенно, усилив кровотечение отчасти в мозге и других внутренних органах. «Что значит косвенно?» — не понял Эрик. Варфарин действует как антикоагулянт, то есть препятствует свертываемости крови. Удары, которые предположительно были нанесены кики или ушибы, полученные ею при падении, оказались смертельными — потому что организм не смог остановить кровотечение. То есть, если бы не это, она бы не умерла? Калли недоверчиво посмотрел на Томаса. Возможно, нет. Нанесенные ей повреждения в обычных случаях не имеют таких тяжелых последствий. Несколько больших синяков, кровоподтеков, не более. Понимаю, что это выглядело впечатляюще, но только снаружи. Но каким образом в нее мог попасть крысиный яд? спросила Маргет, «Ни один человек, будучи в здравом уме, не сможет съесть его столько и не заметить». Удивление, прозвучавшее в ее голосе, отразилось на лицах коллег, собравшихся вокруг стола. «Это то, что нам предстоит выяснить», — ответил Томас. «Выглядит действительно странно». Инспектору оставалось только согласиться с коллегой. Невозможно наглотаться ядовитого вещества по ошибке, в особенности учитывая предупреждающие знаки на упаковках. И тут снова подала голос Маргет. «Но ведь варфарин прописывают и людям, насколько мне известно!» Томас кивнул и пробежал глазами рапорт, который держал перед собой. «Варфарин используется в медицине, так здесь написано, и входит в состав лекарств под другим названием – варан. Обычное средство при инсультах» поскольку препятствует образованию тромбов. Но в больших дозах варан может вызвать внутренние кровотечения. Именно это и случилось с бывшим премьер-министром Израиля Ариэлем Шароном. У него нашли тромб и стали лечить антикоагулянтами, что в результате и вызвало обширное мозговое кровотечение. «Я слышала об этом по телевизору», — подтвердила Карина. Томас еще раз пролистал бумаги и попробовал подвести итог. Но методы анализа проб, которыми располагает лаборатория, по их собственному признанию, распространяются только на варфарин, поэтому им не составило труда констатировать следы значительной дозы и сделать отсылку к крысиному яду. Эта же доза может объяснить и другие внутренние кровотечения, обнаруженные при вскрытии. Дедушка забарабанил пальцами по столу, нетерпение перевалило через край. Когда она приняла этот яд, можно установить? Обычно требуется от 12 до 24 часов, чтобы он начал действовать в полную силу. Повреждения, которые Бергрен получила предположительно в доме Альмхульта, могли усугубить ситуацию. Ее нашли около 12 часов в субботу. Согласно выводам экспертов, к тому времени Бергрен была мертва уже несколько часов. «И это значит, что она была отравлена в пятницу, если мы отсчитаем больше 12 часов назад». «Получается, что это произошло на Сандхамне», — сказал Калли. «Она ведь появилась на острове в пятницу после обеда. По крайней мере, именно тогда ее видела девушка из киоска». Довольный, Калли обвел взглядом коллег. «Еще бы! Он первый сделал этот вывод. Голос Маргит опять пробился в динамике». «А вы уверены, что она не могла принять яд где-нибудь в другом месте?» Томас выглядел озадаченным. «Стопроцентной уверенности, конечно, быть не может, но анализы свидетельствуют в пользу этой версии. Яды такого типа действуют в конкретном временном промежутке. То, что Кики Бергрен была отравлена где-то в другом месте, выглядит неправдоподобным, но и этого нельзя исключать». «Кто имеет доступ к этим ядам?» Спросил Эрик. «Кто угодно, полагаю», — ответил Томас. «Крысиный яд можно купить везде, что, разумеется, не освобождает нас от расследования». Он повернулся к Калли. «Позвони в токсикологический центр, как только мы закончим. Поговори с ними на эту тему. Можно ли установить, кто купил такое, или же яд есть в свободной продаже? Там должен быть токсиколог, который разбирается в таких вещах» позвоните и в антицимикс тоже посоветовала карина антицимикс международная дезинсекционная компания там все знают о крысиных ядах и их использовании разве не этим они занимаются дедушка потянулся к блюдцу и взял третью булочку с корицей проживал и покосился на телефон итак что мы имеем женщина приняла смертельную дозу крысиного яда после чего получила телесные повреждения, не смертельные в обычных случаях, но ставшие таковыми в сочетании с крысиным ядом. И все это произошло на Сандхамне, вероятно, в присутствии человека, который впоследствии тоже был найден мертвым, предположительно утонувшим, и тоже у берегов Сандхамна. Они там с ума посходили, что ли, на этом острове? Или, может, с водой что-то не так? Две последние фразы, Шеф буквально выцедил сквозь зубы. Карина увлеченно записывала. За столом все стихло. Все уткнулись в свои бумаги, избегая смотреть друг на друга. Ситуация складывалась, мягко говоря, серьезная. Томас снова прокашлялся. «У меня кое-что еще». Утром звонила менеджер из дома миссии. Шеф взглянул на рапорт, который Томас все еще держал в руках. «И чего она хотела?» Вспомнила, что Кики Бергрен как будто спрашивала у нее дорогу к дому какого-то человека, который якобы живет на острове. Она забыла про это во время нашей первой беседы, потому что была в шоке. А теперь вот всплыли некоторые детали. Человека, которым интересовалась Бергрен, зовут Филли, или Фиги, или, может, Пиги, в общем, что-то в этом роде. Конец фразы потонул в молчании. «О, — А фамилия? — спросил шеф. Ее нет. Менеджер запомнила только имя. У нее сильный акцент, и это тоже следует учесть. В любом случае, здесь тоже есть во что углубиться. «Значит так!» Дедушка повернулся к Карине. «Пройдешься по всем спискам домовладельцев на острове и посмотришь, много ли их там с похожими именами. Свяжись как можно скорее с регистрационным центром. Надеюсь, они работают по пятницам даже в сезон отпусков». Дедушка проживал остатки булочки с корицей и оглядел коллег. «Ей что-нибудь новое об альмхульте Молчание Маргет по ту сторону провода стало настороженным, и Томас опять взял слово. «Ничего такого, чего не было сказано вчера. Наиболее вероятная причина смерти — утопление. Как будто видны следы побоев, но на этот счет нельзя ничего утверждать до медицинской экспертизы», «Я звонил им два раза, просил управиться поскорее. Мы видели, что иногда это работает». «А с места его обнаружения ничего нет?» — спросил шеф. Собственно, там никаких следов изначально не было. Ничего такого, что могло бы привести к предполагаемому преступнику. Такое впечатление, что тело Альмхульта само всплыло на поверхность моря. «Черт знает что!» — выругался шеф. Ты что-нибудь знаешь о том, где был этот Альмхульд до того, как всплыл в Трувиле. Ничего, к сожалению. Звонок поступил во вторник в первой половине дня, и с тех пор ничего нового о нем неизвестно. Я свяжусь с управлением полиции Лена, как только смогу. Где находился Юни Альмхульд после того, как последний раз разговаривал с матерью, на текущий момент неизвестно. Дедушка озабоченно покачал головой. А что насчет связи с Антхамна, с Булагитом? Пока ничего, вздохнув, признался Томас. После обеда я планировал еще раз побеседовать с бывшим шефом Христера Бергрена в Юстым Булагите. В компании Эрика, если он не возражает. Инспектор собрал со стола бумаги. Мы должны еще раз пройтись по всем наметившимся пунктам работы. Калли вплотную займется Юни. Остальные продолжают собирать информацию обо всем, что касается кузена и кузины. Прокурор Шарлотта Эмон прокашлялась и взяла слово впервые после начала совещания. Ее волосы были убраны в хвост, как и в первый раз. Синяя юбка в сочетании с белой блузой дополняли образ деловой женщины. «А что у нас с мотивами?» — строго напомнила она. «Не слишком ли мы пренебрегаем этим фактором?» Тут дедушка посмотрел на прокурора так, словно впервые заметил ее присутствие. «Решили немного поучить нас?» — спросил он. «Мы заняты сбором информации о жертвах. Разумеется, мотивы убийства тоже входят в круг наших интересов». Прокурор покраснела, но не отступила. «Именно поэтому я и предлагаю задуматься о возможных причинах случившегося. Это может вывести нас на злоумышленника». Она с вызовом посмотрела на дедушку. «Или злоумышленников. Мы не должны исключать того, что это дело рук нескольких человек». Прокурор сняла очки и оглядела присутствующих. «Если, конечно, на этот счет нет других идей». Дедушка презрительно скривил рот. «Мой опыт научил меня, что человек может совершить и одно, и два убийства без каких-либо видимых причин». Люди не так рациональны, как можно иногда подумать. Томас решил успокоить прокурора. Разумеется, мы думали о мотивах, когда пытались установить связь между тремя смертями, примирительно заметил он. Но проблема в том, что единственная установленная связь между первыми двумя жертвами — родственная. Они приходятся друг другу двоюродным братом и сестрой. И до сих пор неясно, при чем здесь Юни-Альмхульд, Именно поэтому, установив связь между всеми тремя, мы надеемся понять, зачем кому-то понадобилось лишать их жизни. Ничто ни в их прошлом, ни в настоящем образе жизни до сих пор не указывало на существование этой связи, но мы работаем. Прокурор криво улыбнулась Томасу. Выражение лица оставалось скептическим, при том, что она как будто вполне удовлетворилась этим объяснением до поры до времени, по крайней мере. «Все это хорошо» ответила Шарлотта Эмон. Но в сложившейся ситуации следует проверить каждый из возможных сценариев. Дело принимает слишком серьезный оборот. Мне нет необходимости вам на это указывать. Мы не можем допустить еще одно убийство. «Маргет!» Дедушка повернулся к телефону, потянувшись за последней булочкой, но опомнился, встретив предупреждающий взгляд Карины. «Неудивительно, что он так выглядит!» Подумала о шефе Томас. Маргет, повторил дедушка, ты объявишься здесь в понедельник и поможешь в сборе информации, чтобы госпожа прокурор не волновалась. Томасу нужен ассистент, и думаю, госпожа Эммон одобрит твое присутствие в отделении. Я поняла. Я приеду. Маргет и в самом деле поняла, что стоит за словами шефа, поэтому воздержалась от возражений. Ситуация складывалась критическая. Три трупа за пару недель и ни малейшего просвета в расследовании.